Так иконники называют икону воскресенья с двенадцатью праздниками вокруг нее. В каждую избу по одной, а в светлиц, пожалуй, и не надо. Останну дюжину, клади, каких сам знаешь. Да уж для круглого счета четыре ты иконы доложь, чтоб сотня сполна была. Да из книг сказано тебе десяток псалтырей, да полторы дюжные часа слов. Да, а притч того...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 обложенные окладом, то есть каймой по краям, вычеканенной из меди с золочеными или посеребряными медными венцами. А вот еще, не знаешь ли, какому угоднику от воровства надо молиться? Работники-шельмицы тащима, тащут пеньку по сторонам, углядеть за ним невозможно. Как бы еще по такой кони?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 Так ты, опричь сотни, отбери еще полторы дюжины Федоров, сказал Марк Данилович, а меньше станут пеньку воровать. Великий ли меры-то иконы вам понадобятся, спросил Чубалов. Меры-то... Меры надо разной, ответил Марк Данилович. Спасы? Десяти реки? Богородицы до Никола, девяти реки до восьми реки, останные помельче. Можно или стаушек? Сколько-нибудь приложить. Только не менее бы четырех вершков были, а то мелкие дни взрачны, да и грехом затеряться могут. Икона десятирик десяти вершков в вышину. Девятирик девяти вершков и так далее. Листоушка, небольшая икона, от одного до четырех вершков. Народ ответь у меня вольный, вор наври, самый анафимский народ.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 Часословов, 18, 48 рублев. «Что ты, что ты?» Руками замахав на Чубалова, вскрикнул Марк Данилович. никак как рехнулся земля, как-то вдруг 48 рублев?» «Псалтыри по три целковых за штуку, часословов по рублю», ответил Чубалов. «Считайте, как по три целковых да по рублю? На что это похоже?» Во всю мочь кричал Марк Данилович и схватил даже Чубалова за руку.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 Эти книги не то, что другие, казенные. Где хотите, купите, цена им везде одна. Призадумался маленько Марко Данилович. Видит, точно цена напечатана. А супротив печатного, что говорить? Немалое время молча продумавши, молвил он Чубалову. Ну, ежели казенная цена, так уж тут нечего делать. Только вот что, псалтырий-то земляк. Отбери не десятка, а тройку, будет с них сапсов чтобы мы сдохнут. Значит, двадцать пять рублев за книги-то будет. Двадцать семь, Марко Данилович, немного понижая голос, сказал Герасим. Экей ты, братец какой! За всякой мухой с обухом!